Эпилог. Катя наблюдала из окна своего кабинета, как Андрей грузил вещи в Land Rover. Она уже знала. Он уволился. Его пригласила на работу известная питерская клиника. Главный отпускал Смолякова с неохотой, хотя работа в отделении была хорошо налажена. Смоляков поставил дело на надёжные рельсы, запустил процесс. Ну что делать? Человек ищет, где лучше. Такова жизнь. Значит, справимся своими силами. Зря боялся Заяц. Андрей ни разу не позвонил, даже не зашел к Кате в кабинет. И на этажах они не пересекались. Издалека женщина видела Андрею пару раз на конференциях. Он сухо кивал и отводил взгляд. Может, повлиял разговор с Зайцем? Они встретились в тот же день. Как рассказал Лёша, поговорили по-мужски. И на этом была поставлена жирная точка. Честно говоря, страх прошёл достаточно быстро. И Катя даже испытала лёгкое разочарование. Она так тщательно готовилась к разговору с Андреем, продумывала слова, и вот никому они не понадобились. Смоляков закрылся в своей раковине. И иногда Катерине казалось, что весь этот служебный роман ей привиделся во сне. Хорошем таком современном сне, где разом присутствовали все жанры. Немного любви, немного ужаса, немного детектива. Обязательно с легкими штрихами гламура и с претензией на интеллектуальность. И главное, с хорошим концом. Через полгода, на сорокалетие, Катя получила из Петербурга красивый букет белых роз. Букет сопровождала открытка с одним только словом. «Прости». Ну что ж, значит, работаем дальше. Значит, лечим людей и благодарим Бога за то, что предупредил, за то, что не дал случиться плохому. И потом, Лёшка же обещал, что всё в её жизни ещё случится. Зуб же ждал